14 Помню растяпа Пинкер, который, завершая свое образование в Оксфорде, работал в социальной сфере и обслуживал неблагополучные районы Лондона. Так вот, Пинкер описывал мне в подробностях ощущения, которые он испытал, когда в один прекрасный день распространял свет Божьего Слова в Бетноу Грин, no а рыбный торговец неожиданно легнул его в живот ногой. У него возникло странное чувство нереальности окружающего, и одновременно почему-то показалось, что он вступил в густой туман. Почему я об этом вспомнил? Да очень просто. В тот миг я испытал нечто до смешного покожее. Вы, вероятно, помните, в последний раз я видел Дворецкого, когда он пришел доложить мне, что Мадлен Бассетт будет рада, если я смогу уделить ей несколько минут». И я еще признался, что он как бы плыл перед моими глазами. Сейчас он не столько плавал, сколько смутно колыхался среди плотно клубящегося тумана. Но вот с моих глаз спала пелена, теперь я был в состоянии посмотреть, а что же остальные. Все были ошарашены». Папаша Бассет напоминал героя стихотворения, которое мне пришлось переписать в школе 50 раз в наказание за то, что я принес белую мышь на урок английской литературы. Он смотрел на каску, как астроном, на открытую им новую планету. Тетя Далле и полицейский Улц напоминали одна отважного Кортеса, безмолвно зирающего на просторы океана с берега, другой... Матросов, которых осенила фантастическая догадка Долгое время никто не мог пошевелиться Потом полицейский Оутс издал полузадушенный вопль Точно мать, увидевшая в море своего потерявшегося ребенка Коршуном кинулся к дворецкому, схватил свой головной убор И вне себя от счастья прижал к груди Наконец все очнулись от столбника Старик Бассет ожил, будто кто кнопку нажал «Где вы взяли ее, Баттерфилд?» «Нашел в клумбе, сэр воткин «Как вы сказали, в клумбе?» «Странно», — заметил я «Очень странно» «Да, сэр, я выгуливал собачку мисс Бинг И когда приходил вдоль дома с этой стороны Заметил, что мистер Вустер выбросил что-то из своего окна Предмет упал в клумбу и при рассмотрении оказался каской. Старик Бассет глубоко вздохнул. «Благодарю вас, Баттерфилд!» Дворецкого будто ветром сдуло, а старый хрыщ повернулся на сто градусов и сверкнул на меня стеклышками пенсне. «Нос? Что скажете?» «Трудно ответить что-то остроумное, когда вам приставляют горлу нож. Ну, что скажете?» Я счел самым утром промолчать Это ошибка? Безапелляционно заявила тетя Даля И нужно сказать, эта манера как нельзя более соответствовала ее облику Каска наверняка упала из другого окна В темноте очень легко перепутать Ха! А может быть, ваш слуга просто лжет? Да, это очень похоже на правду кажется я все поняла. этот ваш Баттерфилд и есть злоумышленник он украл кацку и знаю что ее ищут и разоблачение неизбежно решил пойти напролом и обвинить берти верно берти не удивлюсь если так все и было тетя далее конечно именно так все и произошло картина проясняется с каждой минутой этим слугам с елейным видом совершенно нельзя доверять Совершенно Помню, я подумал, что у него взгляд вороватый Я тоже подумал И ты обратил на это внимание? Сразу же Он напомнил мне Мергатройда Берти, помнишь Мергатройда? Это ваш дворецкий, который служил перед Помроем? А ты такой детина Именно А физиономия... Но до того благообразная архиепископ позавидует. Этой физиономией он нас всех и купил. Мы ему слепо доверяли. И чем все кончилось? Украл серебряный нож для разделывания рыбы, заложил в ломбард, а деньги просадил на собачьих бегах. Этот Баттерфилд – второй Мерго -троид. Может быть, родственник? Не удивлюсь. Ну вот, всё разъяснилось к всеобщему удовлетворению. Берти вне подозрений, на его репутации не пятнышка. Так что не разойтись ли нам, наконец, всем по своим спальням? Уже поздно. И если я не посплю своих положенных восьми часов, от меня останутся одни ошмётки. Она говорила так мило, сердечно, приветливо, как будто мы все тут лучшие в мире друзья. И говорил о каком-то пустячном недоразумении, которое и вспоминать-то не стоит. И когда все выяснилось, и вот когда выяснилось, что старый Хрич Бассетт не разделяет ее настроение, мы пережили легкий шок. Его тон прозвучал полнейшим диссонансом. «Я с удовольствием подтверждаю вашу гипотезу, миссис Траверс, что...» Кто-то здесь лжет. Но вы заявили, что лжет мой дворецкий, и тут я вынужден не согласиться с вами. Мистер Вустер чрезвычайно умен. На редкость изобретателен. Благодарю вас. Но, Варюш, я не могу разделить вашу уверенность, что он вне подозрений. Напротив... — Буду сам откровенен с вами. — Именно его я и подозреваю. Пенсне посмотрела на меня холодно и с угрозой. В жизни не встречал человека, чье выражение нравилось бы мне так мало. — Вы, вероятно, помните, мистер Вустер, что... В ходе нашей беседы в библиотеке я поставил вас в известность, с какой серьезностью подхожу к совершенному преступлению. Я также довел до вашего сведения, что считаю неприемлемым ваше предложение, будто на злоумышленника. Довольно да наложить штраф в размере пяти фунтов. Каковым отделались вы когда пристали передо мной на Бошер-стрит по обвинению в аналогичном поступке. «Я сообщил вам, что когда хулиган, нанесший столь тяжкое оскорбление действием полицейскому Оуцу, будет арестован, его ожидает заключение в тюрьму, и я не вижу оснований пересматривать свое решение». Заявление вызвало смешанную реакцию у прессы. Юстас оутс несомненно, его поддержал. Он на миг оторвал взгляд от каски и в знак одобрения улыбнулся. Если бы не въявшаяся в плоть и кровь привычка к дисциплине, он наверняка бы крикнул «Правильно, правильно!» Мы же с тетей Дали, напротив, не одобрили выступавшего. «Полно, полно, сэр Уоткин!» «Перестаньте, ну что вы в самом деле?» Кинулась увещевать его тетя Даля, всегда грудью, встающая на защиту интересов клана «Вы не можете так поступить» «Могу, мадам, и непременно поступлю» Он протянул руку в сторону Юстаса Олдса «Полицейский!» Он не добавил «арестуйте этого человека или выполняйте ваш долг» Но бравый служака и без того все понял он истово заковырял ко мне, я не удивился бы положи он мне руку на плечо или достань наручники и защелкни их на моих запястьях. Однако ничего подобного не произошло, он просто встал рядом со мной, будто бы мы собирались исполнить танцевальный дуэт и остался стоять раздуваясь от важности. Тётя далее продолжала, Увещевать и урезонивать папашу Бассета но что это похоже? Вы приглашаете человека к себе в гости Едва он переступает порог вашего же дома Припровождаете его в кутузку Если таково гластерширское гостеприимство Тогда помоги бог гластерширу Мистер Уостер явился не по моему приглашению Его пригласила моя дочь «Не вижу никакой разницы С вас это не снимает ответственности Он ваш гость Он ел ваш хлеб и соль И уж раз речь зашла о соли Позвольте сказать вам, что суп сегодня вечером был пересолен «Вы так считаете?» – спросил я «На мой вкус в самый раз» «Нет, пересолен» «Приношу извинения за промах моей поварихи!» Включился в обсуждение папаша Бассет. «Возможно, скоро у меня будет другой повар. А пока вернемся к предмету, который мы обсуждали. Мистер Вустер арестован, и завтра я припыму необходимые шаги, чтобы...» «А что с ним будет сейчас?» «У нас в деревне...» Есть небольшой, но отлично оборудованный полицейский участок. Им ведает полицейский Оутс. Без сомнения, Оутс сможет устроить там мистера Вустера. Неужели вы собираетесь волочь беднягу в полицейский участок посреди ночи? Пусть он хоть выспится в приличной постели. Ну что ж, не вижу... Препятствии Зачем проявлять ненужную жестокость Мистер Уустер Вы можете Остаться в этой комнате До завтра Благодарю вас Я запру дверь Да пожалуйста И возьму с собой ключ Да сделайте одолжение А полицейский Оудс Остаток ночи будет стоять под окном На посту Э, «Как вы сказали, сэр?» «Мистер Востер славится своим пристрастием кидать из окна все, что попадется под руку. Так я принял меры предосторожности. аут советую вам занять ваш пост немедля». «Слушаю, сэр». В голосе служаки я уловил покорную тоску, и было ясно, что от самодовольного злорадства с которым он наблюдал только что разыгравшуюся сцену, не осталось и следа. Видно, он разделял мнение тети дали касательно восьми часов сна, уныло отдал честь и с угнетенным видом поплелся выполнять приказание. Ему вернули каску, но, судя по его виду, он задавал себе вопрос, каска или единый жив человек. «А теперь...» Миссис Траверс, мне бы хотелось побеседовать с вами наедине, если вы не против. Они отчалили, и я остался один. Не стыжусь признаться, что когда ключ повернулся в замки, меня будто ножом полосанули. С одной стороны, было приятно осознавать, что хоть несколько минут ко мне в спальню никто не ворвется. А с другой, никуда не денешься от мысли, что я в заточении и что в оном мне пребывать долго. Конечно, Бертраму, Вустеру все это было не вновь, ведь я слышал, с каким лязгом захлопнулась за мною дверь камеры на Бошер-стрит. Но тогда меня поддерживала уверенность, что в крайнем случае меня ожидает выговор. Ну, на худой конец, и позднее это подтвердилось, урон моему бумажнику. Тогда мне не грозило, проснувшись завтра, «Отправиться на 30 дней за решетку, где мне вряд ли будут подавать по утрам любимую чашку чаю». Не помогало и сознание того, что я не виновен Стифи Бинг сравнила меня с Сидни Картоном, но это это слабо утешало. Я с этим субъектом не знаком. Слышал только, что он вроде бы подставил себя ради девушки – И потому в моих глазах он побил все рекорды по дурости Сидни Картон и Бертрам Вустер Ой, вы друг друга стоите Вам обоим принадлежит пальма первенства Я подошел к окну, выглянул Вспомнив, какое отвращение выразилось на физиономии стража закона Когда ему приказали стоять на посту всю ночь Я подумал со слабой надеждой «Может быть, он плюнет на свои обязанности, едва начальство уберётся, и домой дрыхнуть». Но Оудс был на месте, вышагивал взад-вперёд по газону. В общем, воплощённая бдительность. И только я подошёл к умывальнику, взял кусок мыла, чтобы запустить в него. Ну, надо же, хоть как-то облегчить истерзанную душу. Как вдруг услышал, что кто-то поворачивает дверную ручку. Я подкрался к двери и прижал губы к замочной скважине». Кто там? Это я, сэр, Дживс А, Дживс, привет Кажется, дверь заперта, сэр Все правильно кажется, Дживс Так оно и есть Меня запер папаша Бассет И ключ унес с собой Что это значит, сэр? Я арестован Не может этого быть, сэр Что вы сказали? Я сказал, не может этого быть Вы так считаете? «Ещё как может, увы, я сейчас вам всё расскажу. Я сделал «пресси», ну, то есть, краткий отчерк, такой обзор, это по-французски, того, что здесь произошло. Слышно было плохо, мы говорили через дверь, но, мне кажется, рассказ вызвал множество сочувственных комментариев». «Ужасная незадача, сэр». «Ой, хуже не придумаешь». «А какие новости у вас, Дживс?» «Я пытался разыскать мистер Спода, сэр, но он пошел погулять по окрестностям. Без сомнения, он скоро вернется». «Бог с ним. Он нам больше не нужен. События развивались с такой скоростью, что спот ничего уже не мог бы поделать. Вы что-нибудь разузнали еще?» Я перебросил со словечком с мисс Бинг, сэр. Я бы и сам не прочь переброситься с ней словечком. Что это особо сказала вам? Мисс Бинг находилась в чрезвычайном расстройстве. Сэр Уоткин Бассет запретил ей думать о браке с преподобным мистером Пинкером. Боже милосердный. Почему, Дживс? У сэра Уоткина Бассета возникли подозрения относительно той роли, которую сыграл мистер Пинкер в инциденте с коровой, позволив ее похитителю скрыться. Почему вы говорите похитителю? Видите ли, из осторожности, сэр. И у стен есть уши. А, по понимаю, понимаю. Очень мудро с вашей стороны, цевс. Благодарю вас, сэр. Я принялся размышлять о том, что узнал о Дживсе. Да, этой ночью в Глостершире ни одно сердце истекает кровью. Честно, меня кольнула жалость. Хоть я и вляпался в эту абракадабру по вине Стифи, я не желал вздорной девице зла и сочувствовал ей в этот горестный час. Итак, он разбил жизнь не только Гасси и Мадлен, но также Стифи и Пинкеру. Старый хрен уж очень разошелся. Вы согласны, Джеффс? Как не согласиться, сэр? И, как я понимаю, ничем беде помочь нельзя. Вы не можете что-нибудь сочинить? Нет, сэр. А если вспомнить о беде, в которую попал я, вам пока не пришло в голову, как меня вызволить? Пока ясного плана нет, сэр. Но я обдумываю одну идею. Думайте, Джеффс, хорошенько думайте и не жалейте мозгов. Сейчас пока все очень туманно. Наверное, в вашем плане нужна большая тонкость. Вот именно, сэр. Я покачал головой, конечно, зря старался, не видел он меня через стенку. Однако ж все равно покачал. Джейвс, у нас нет времени плести хитроумные интриги и проявлять змеиное коварство. Нужно действовать быстро. И вот о чем я подумал. Мы с вами давеча вспоминали, как сэра Родерика Глоссапа заточили в теплицу, а полицейский, ну, Добсон, охранял все выходы. Вы не забыли, какую спасательную операцию придумал папаша Стокер? Если я не ошибаюсь, сэр Мистер Стокер выдвинул идею о физическом нападении на полицейского Огреть его по башке лопатой Кажется, так он это сформулировал Совершенно верно, Джейвс Именно эти слова он и произнес И хотя мы отвергли эту идею Сейчас мне кажется, что он проявил немного грубоватый, но крепкий и надежный здравый смысл Эти простые, выбившиеся из низов люди идут прямо к цели, не отвлекаясь ни на что второстепенное. Полицейский Оуц сторожит меня под окном. Связанные простыни по-прежнему у меня. Я легко могу привязать их к ножке кровати или еще чего-нибудь. Если вы найдете лопату и... Боюсь, сэр, но же дживс. Сейчас... Не время для нолепрозеки. Знаю, вы любите действовать тонко, но поймите, сейчас это не даст толку. Сейчас только лопата и поможет. Можете подойти к нему, зайдите разговор, держа лопату за спиной, чтобы он не видел и дождавшись психологически удобно... Прошу прощения, сэр. По-моему, сюда идут. Так, поразмыслите над тем, что я сказал. Кто идет сюда? Сэр воткин и миссис Траверс, сэр. По-моему, они хотят нанести вам визит. Ой, а я-то мечтал, что меня долго не будут тревожить. Но все равно пусть войдут. У нас в Устеров для всех открыта дверь. Но когда дверь отперли, вошла только моя тетушка. Она направилась к своему любимому креслу и всей тяжестью плюхнулась в него. Вид у нее был мрачный. Ничто не пробуждало надежды, что она принесла благую весть, что депапаша Бассетт, вняв доводом разума, решил отпустить меня на волю. Но черт менять подери. Именно эту благую весть она и принесла. «Ну что же, Берти?» – сказала она, немного погрустив в молчании. «Можешь складывать свой чемодан». «Что?» Он дал задний ход Как задний ход? Да, снимает обвинение Вы хотите сказать, что меня не упекут в кутузку? Не упекут И я, как принято это говорить, свободен, как ветер? Свободен, свободен Возляковав в сердце своем, я так увлекся отбиванием чечетки что прошло немало времени, пока я наконец заметил, а ведь кровная родственница не рукоплещет моему искусству. Сидит все такая же, мрачная, и я не без укора посмотрел на нее. Вид у вас не слишком довольный. Ах, я просто счастлива. Не обнаруживаю симптомов означенного состояния, сказал я обиженно. Племяннику даровали помилование у самого подножья эшифота. Можно было бы и поправить поплясать с ним. Тяжелый вздох вырвался из самых глубин ее существа. Все не так просто, Берти. Тут есть заковыка. Старый хрен выставил условия. Какое же я должна уступить ему анатоля на меня напал столбняк то есть как уступить анатоля да милый племянник такова цена твоей свободы негодяй обещает не выдвигать против тебя обвинения, если я соглашусь уступить анатолиля старый шантажист гореть ему синим пламенем прямо здесь на земле. Какое страдание было в ее лице. А ведь совсем недавно я слышал от нее похвальное слово шантажу. Просто дифирамбы. Хотя истинное удовольствие от шантажа получает лишь тот, кто правильно выбрал роль. Оказавшись в роли жертвы, эта женщина страдала. Да мне и самому было тошно. Рассказывая эту историю, я не упускал случая выразить свое восхищение всякий раз, как речь заходила об анатоле об этом несравненном кудеснике. И вы, несомненно, помните, что, узнав от тетки о подлой попытке сэра Уоткина Бассета переманить его к себе во время визита в Бринг-рекорд, я был потрясен до глубины души. Конечно, тем, кто не едал вдохновенных творений этого великого маэстро, трудно вообразить, какую огромную роль в общем ходе событий играют его жаркие и супы. Могу сказать только одно. Если вы хоть раз вкусили одно из его блюд. Вам открывается истина. Жизнь лишится смысла и поэзии, если у вас отнимут надежду вкушать его изыски и дальше. Мысль, что тетя Далия готова пожертвовать этим восьмым чудом света всего лишь ради того, чтобы спасти племянника от кутузки, поразила меня в самое сердце. Не помню, чтобы я когда-то в своей жизни... Был так глубоко растроган На глаза навернулись слезы Теперь она мне напомнила Сидни Картона «И вы всерьез решили отказаться от анатоля ради моего спасения?» Прошептал я «Конечно!» «Никогда! Я и слышать об этом не хочу» «Но ты не можешь сесть в тюрьму?» Я с удовольствием сяду, если этот виртуоз, этот волшебник останется по-прежнему у вас Не вздумайте согласиться на наглое посягательство этого хрыча Батсета Берти, ты... это серьезно? Более чем серьезно Что такое 30 дней усиленного тюремного режима? Сущий пустяк Они пролетят, как одна минута. Пусть басит, лопнет от злости. А когда я отсижу свой срок, продолжал я мечтательно, я снова окажусь на свободе, и пусть анатоль покажет, на что он способен. За месяц на хлебе и воде, или на баланде, или чем там еще кормят в этих заведениях, я нагуляю такой зверский аппетит. И в тот день, когда меня выпустят, Я хочу, чтобы меня ожидал обед, о котором будут слагать песни и легенды Он будет тебя ждать, клянусь Можем прямо сейчас составить предварительное меню Конечно, зачем терять время? Начнем с черной игры или... Да не, э, канталупы Не или, а и Потом суп Суп или бульон? Бульон Прозрачный, крепкий бульон А ты не забыл все пюре из крошечных кабачков? Не на миг А что вы скажете относительно консоме из помидоров? Может быть, ты и прав Думаю, что прав, просто уверен Пожалуй, стоит предоставить составление меню тебе Это самое мудрое Я взял карандаш и лист бумаги И через каких-нибудь там 10 минут был готов огласить результаты. Вот меню обеда, как его себе я представляю, не считая дополнений, которые мне придут в голову во время пребывания в камере. Ле-обед. Икра черная, свежие Дыня-канталупа. Консоме из помидоров. Сельфиды под раковым соусом. Мечта гурмана из цыплят дюк Молодая спаржа с соусом «Собайон а-ля мистингет» Паштет из куриных печенок Вымоченных в шампанском альпийские жемчужины Зобные железы двухнедельных телят Запеченные в тесте потулуски Салат из цикория и сельдерея Сливовый пудинг Вечерняя звезда белой бенедиктинцы — be нейрон ли пирожные торты желе муссы же 5 булочки пышки дьяалята фрукты но как ты тебя далее ничего не упустил если и упустил то не слишком много в таком случае позовем этого негодядя и объявим, что плевать мы на него хотели. «Эй, Бассет!» – закричал я. «Бассет!» – подхватила тетя далее. «Бассет!» – рявкнул я так, что задрожали стекла. Стекла продолжали дрожать, когда в комнату влетел недовольный Бассет. «Какого дьявола вы тут разорались?» «А-а-а! Пожаловали, наконец!» И я без преамбулы перешел к сути. «Бассет, мы на вас плюем!» Старик явно был обескуражен. Вопросительно поглядел на тетю Далю и, видимо, подумал, что Бертрам Вустер изъясняется загадками. «Он говорит о вашем идиотском предложении снять обвинение, если я уступлю вам Анатолия!» Объявила любимая родственница. В жизни не слышно ничего глупее. Мы хорошо посмеялись, верно, Берти? Ну да, чуть со смеху не лопнули. На старика напала оторопь. Вы что же, отказываетесь? Конечно, отказываемся. Конечно, отказываемся. Уж я-то... Должна была знать своего племянника Разве можно хоть на минуту предположить Что он способен Принести в дом тетки горе и лишение Лишь бы избавить себя от мелких неудобств Вустеры так не поступают Верно, верьте Никогда Он не из тех, кто думает только о себе Вот что нет, то нет «Как я могла оскорбить его, рассказав о вашем предложении?» «Берти, прости меня!» «Ну что вы, что вы, дорогая тетушка?» Она стиснула мою руку. «Спокойной ночи, Берти. Спокойной ночи, вернее, ой, До скорой встречи». «Именно до скорой. Мы увидимся, когда на полях расцветут маргаритки». А может быть, еще скорее Кстати, а ты не забыл средиземноморскую форель, посыпанную укропом? Ай, черт, забыл И седло барашка с салатом-латуком по-гречески, забыл Впишите и то, и другое, пожалуйста, в это меню Она величественно удалилась, одарив меня на прощание взглядом Которым съели и нежность, и восхищение, и благодарность И в комнате ненадолго воцарилось молчание. Лично я молчал высокомерно, но вот папаша Бассет произнес вымученный ядовитым тоном. — Что ж, мистер Остер, видимо, вам все же не миновать расплаты за совершенную глупость. — я готов. Я разрешил вам провести ночь под моим кровом, но теперь передумал. Отправляйтесь-ка в полицейский участок. Какой вы мелкий и злопамятный тип Бассет. Ничего подобного. Несправедливо лишать полицейского Оутса нескольких часов заслуженного отдыха ради вашего удобства. Сейчас пошлю за ним. Он отворил дверь. Эй, вы... Это он к кому там так обращается? К Джейлсу? Это совершенно недопустимо. Но верный слуга сделал вид, что это его совершенно не задевает. Что угодно, сэр. На газоне перед домом вы увидите полицейского Оутса. Приведите его сюда. Слушаюсь, сэр. Мне кажется... «С вами желает побеседовать мистер Спот, сэр!» а? «Мистер Спот, сэр! Он идет сюда, по коридору!» Старик Бассет отвернулся в комнату, не скрывая досады. «Зачем родрик мешает мне в такую важную минуту?» – проворчал он. «Не понимаю, что ему... Ой, от меня понадобилось...» «А я весело засмеялся. Боже мой, какая ирония! Я от души забавлялся!» «Он идёт сюда сказать вам, правда, он несколько опоздал, что был здесь у меня, когда украли корову, и снять с меня подозрение «Понятно. Да, он, как вы заметили, несколько опоздал. Придётся ему объяснить. А, Родерик». Дверной проем закрыла массивная туша Родерика с пода. «Входите, Родерик, входите!» «Но вы зря обеспокоились, дорогой друг. Мистер Уостер убедительно доказал свою непричастность к хищению коровы. Вы ведь э, об этом хотели мне сообщить?» э, э нет». Выдавил из себя... Родерик Спот На его лице было странное напряженное выражение Его глаза остекленели Он крутил свои усики Если только столь скудную растительность можно подвергнуть кручению Казалось, он собирается с силами готовясь выполнить тяжкий долг «Я... Э -э -э нет», — повторил он Просто я слышал, что возникли неприятности из-за каски, которую я похитил у полицейского Олдса. Гробовая тишина. Глаза папаши Бассета вылезли из орбит. Мои, между прочим, тоже. А Родерик Спот продолжал крутить свои усики. И «Глупость, конечно». — сказал он. — Я и сам понимаю, я поддался неодолимому порыву. Такое порой со всеми случается. Помните, я я рассказывал вам, как однажды стащил каску полицейского, когда учился в Оксфорде. Я я надеюсь, все обойдется, но человек Вустера сказал мне, что вы решили, будто это в Вустер виноват. Ну и, конечно, пришлось мне идти к вам и каяться. Вот, собственно, и все». В общем, пойду-ка я спать. Всем спокойной ночи. Он выдвинулся в коридор, а в комнате снова воцарилась гробовая тишина. Наверное, кому-то случалось иметь еще более дурацкий вид, чем был сейчас у сэра Уонкина Бассета. Но вот лично мне такого наблюдать не приходилось. Кончик его носа ярко рдеет. Пенсне едва держится, повиснув на переносице под углом в сорок градусов. Да, он упорно не желал принять меня в лоно своей семьи. И все-таки я был близок к тому, чтобы пожалеть старого остолопа. И сдал он наконец. У него что-то случилось с голосовыми связками. Видимо, накрепко переплелись. — Кажется, я должен принести вам извинения, мистер Мустер. — Не будем больше говорить об этом, Бассет. — Очень сожалею обо всём что произошло. Забудем этот инцидент. Моя невиновность установлена, это главное, и, полагаю, я теперь могу покинуть вас. — О, конечно, конечно, спокойной ночи. «Мистер Уустер, спокойной ночи, Бассет. Надеюсь, вы извлечете из происшествий нынешнего вечера хороший урок». Я отпустил его сдержанным кивком головы, а сам появился изо всех сил раскидывать мозгами. «Вот хоть убей, ничего не понимаю». Следуя старому, испытанному методу Оутса, Я пытался отыскать мотив, но, честное слово, окончательно запутался. Только и оставалось предположить, что снова взыграл дух Сидни Картона. И вдруг меня словно молния ослепила. «Джейвс!» «Слушаю, сэр». «Это ваше хорок дело?» «Простите, сэр». «Перестаньте без конца повторять «слушаю, сэр» и «простите, сэр». — Это вы подбили спода разыграть басы-то. — Не скажу, чтобы Дживс улыбнулся. Он никогда не улыбается. Однако же мышцы вокруг рта его заметно дрогнули. Я действительно рискнул высказать мистеру споду мнение, что он совершит великодушный поступок, если возьмет вину на себя, сэр. Я строил доказательство исходя из того, что сам он ничем не рискует, а вот вас избавит от массы неприятностей. Я напомнил ему, что сэр Уоткин обручен с его тетушкой и потому вряд ли приговорит его к наказанию, которому замыслил подвергнуть вас. Не принято сажать джентльмена в тюрьму, особенно если вы полмолвлены с его теткой». Ой, святая истина, Дживз. И все равно, я никак не могу понять, где собака зарыта. Вы хотите сказать, он прямо вот так вот и согласился по доброй воле? Ну, не совсем по доброй воле. Сначала, должен признаться, он проявлял некоторое нежелание. Думаю, я повлиял на его решение, сообщив ему, что известно все о... Вот тут я издал вопль. «А юлели «Все верно, сэр». «Черт!» «Узнать бы, наконец, все об этой вот самой Юлейлии!» <связь> «Дживс, расскажите мне, что Аспот сделал с этой девушкой? Убил, что ли?» «Боюсь, сэр, я не вправе разглашать эти сведения». «Да простите, джефс ничего не случится!» «Не могу, сэр!» Я отступился. «Ну, как хотите». И начал разоблачаться. Надел пижаму, нырнул в постель. Просто не были так крепко связаны, что вовек не распутать. Что ж, придется обойтись без них, но, ну, подумаешь, всего-то одна ночь. Довольно мне и одеял. Я выплыл из бурного водоворота событий, но было грустно. В результате я сел на кровати и, обхватив колени руками, стал размышлять о переменчивости фортуны. «Странная штука, жизнь, Дживс». «Чрезвычайно странная, сэр». «Никогда не знаешь, что она тебе подкинет. Вот самый простой пример. Разве мог я предположить всего полчаса тому назад что буду вольготно сидеть на кровати в пижаме и наблюдать, как вы укладываете вещи, готовясь к отъезду. Меня ведь ожидало совсем другое будущее. Да, сэр. Казалось, надо мною тяготеет проклятие. Да, действительно, сэр, так и казалось. И вот теперь мои беды испарились, как роса с чего-то там. И все благодаря вам. Я... Очень счастлив, сэр, что оказался вам полезен. Вы просто превзошли самого себя. И все-таки, Джейвс, как всегда есть маленькое облачко. Прошу прощения, сэр. Ради бога. Перестаньте вы без конца повторять «прошу прощения», сэр. Я хочу сказать, что любящие сердца неподалеку от нас страдают в разлуке. И, быть может, У меня все отлично, даже не быть может. На самом деле отлично. Но жизнь Гасси разбита. Да и жизнь Стифи тоже. Это большая ложка дегтя в небольшой бочке меда. Да, сыр Хотя, если развить эту мысль, я никогда не мог понять, почему нельзя вылить в бочку меда Локшку дёгтя. Разве её там почувствуешь? Я вот что подумал, сэр. Что вы подумали, Дживс? Я просто хотел спросить вас, сэр, намерены ли вы возбудить дело против сэра Уоткина за незаконный арест и дискредитацию в присутствии свидетелей? А я как-то об этом даже не подумал. Вы... Считаете, есть основания для обращения в суд? Безусловно, сэр. И миссис Траверс, и я дадим убедительнейшие показания, и нет никаких сомнений, что вы можете требовать наложения на сэра Откина огромного штрафа в возмещении морального ущерба. Да, наверное, вы правы. Тот-то он едва не окочурился, когда спот отколол свой номер. Да, сэр. Этот крючкотвор сразу сообразил, какая опасность ему грозит. А ведь я никогда в жизни не видел, чтобы у человека так полыхал нос. А вы, Джевс? И я, сэр, не видел. Знаете, как-то жалко этого старого остолопа. Не хочется его совсем доканывать. Я просто подумал, сэр, что вам будет довольно пригрозить сэру воткину обращением в суд. И он, чтобы избежать скандала, согласится на брак мисс Бассетт с мистером Финкнотлом и мисс Бинг с преподобным мистером Пинкером. «Блеск! Пригрозим оставить его без гроша, верно, Дживс?» «Вот именно, сэр». «Я спрыгнул с кровати и подбежал к двери и завопил». «Бассет!» Но никто не отозвался. И, видимо, старикан зарылся в свою нору. Я принялся орать «Бассет!» через равные промежутки, причем с каждым разом все оглушительней. И вот, наконец, где-то там, в недрах дома, зашлепали шаги, и через минуту появился он сам. Совсем не тот наглец, с которым я недавно расстался». Теперь его можно было принять за раболепного слугу, который, сломя голову, мчится на зов хозяина. — Вам что-то угодно, мистер Уустер? Я вернулся в комнату и снова прыгнул на кровать. — Вы хотели мне что-то сказать, мистер Уустер? — Я мог бы вам сказать многое, Бассет, но коснусь только одной темы. Вам известно, что ваш хулиганский поступок, заключающийся в том, что вы приказали полицейским задержать меня, а потом сами заперли меня в моей комнате, дает мне основание возбудить против вас судебное дело по факту... Как там, Дживс? По факту незаконного ареста и дискредитации в присутствии свидетелей, сэр. А, вот так-то. Я предъявлю иск на десятки миллионов человек. «Что будете делать, Бассет?» Его так перекорежило, что он стал похож на лопасти вентилятора. «А я объясню вам, что вы будете делать!» Продолжал я. «Вы дадите ваше родительское благословение на брак вашей дочери Мадлен и Агастуса финкнотла, а также на брак вашей племянницы Стефани Бинг и преподобного Г.П. Пинкера. Причем немедленно!» В его душе началась борьба. Она наверняка длилась бы дольше, не встреть он моего взгляда. Хорошо, мистер востер Теперь о Серебряной корове. Вполне возможно, что международная банда преступников, которая похитила ее, продаст вещицу моему дяде Тому. Их тайной системе оповещения, несомненно, стало известно, что он тоже интересуется вот этим самым изделием. Поэтому, если вы через какое-то время увидите корову в коллекции дяди Тома, смотрите, Бассет, не звука. Вы меня поняли? Понял я, мистер Остер. И еще одно. Вы должны мне пять фунтов, попрошу прощения, я возмещение тех что вы грабительски изъяли у меня на Бошер-стрит. Я желаю их получить до отъезда. Я выпишу чек у утром. Пусть его принесут мне на подносе с завтраком. А теперь спокойной ночи, Бассет. Спокойной ночи, мистер Устер. Это у вас там б -б Брэнди? Брэнди? Я бы выпил глоточки, если позволите Джевс Рюмку бренди для сэра Уоткина Бассета Слушаюсь, сэр Старикан с жадностью опрокинул рюмку И засеменил прочь Вполне симпатяга, если его хорошо знаешь Я все уложил, сэр Сообщил Джевс Ну вот и хорошо Вот теперь я вздремну Откройте, пожалуйста, окно. Сейчас, сэр. Что там на дворе? Погода все время меняется. Только что начался ливень. Внизу чихнули. Джесс, это еще что? Там кто-то есть? Полицейский Оудс, сэр. Неужели он еще стоит на посту? Стоит, сэр. Думаю, сэр воткин был слишком поглощен другими делами и забыл сообщить полицейскому, что необходимость нести караул отпала. Я с наслаждением вдохнул полной грудью. Вот последний штрих, который завершил нынешний день. Я думал, что полицейский Оудс мокнет сейчас под дождем, как солдаты-медяне, вместо того, чтобы нежиться в постели, прижав подошвы к грелке и чувствовал, что меня переполняет странное, размягчающее душеблаженство. «Потрясающий был день, Джейвс». Но вот он и кончился Что там говорится про жаворонков? Прошу прощения, сэр И, кажется, про улиток А, вот вы о чём сэр Время года весна И прозрачное ясное утро И трава на холмах усыпана жемчугом роз А как же жаворонки, Дживз, и улитки? Я отлично помню, что там есть и про жаворонков, и про улиток Сейчас дойдем и до жаворонков, и улиток, сэр. Жаворонок завел свою песню так весело и безыскусно. И улитка ползет по листу, оставляя свой легкий узор. Ну вот, я же говорил. А последняя строчка? Улыбается Бог в небесах. В этом мире все так хорошо. Именно так, если вкратце. Я бы и сам не сказал лучше. И все-таки Дживс. Точка еще не поставлена. Ну, пожалуйста. Ну, расскажите мне про эту чатовщину с Юлелией. Я боюсь, сэр, я сохраню все в величайшей тайне. Вы же знаете, я могила. Сэр, правила юного Ганимеда чрезвычайно строги, сэр. Знаю. Но ведь можно раз в жизни отступить на миллиметр. «Мне очень жаль, сэр. Я принял великое решение». «Дживс», — сказал я, — «карты на стол, и я поеду с вами в кругосветное путешествие». Он колебался. «Ну, если вы обещаете строжайшую конфиденциальность, сэр, но ну еще бы!» «Видите ли, мистер Спот — модельер дамского белья, сэр. У него большой талант в этой области. И он уже несколько лет тайно использует плоды своего вдохновения. Он создатель и владелец торгового центра на Бонд-стрит, который называется Юлейлия Сёрс. Э, ну, вы понимаете, сёстры Юлейлии. «Не может быть». «И тем не менее, всё именно так, сэр». «С ума сойти». «А теперь я понимаю, Джесс, почему он не хотел, чтобы это всё всплыло». Конечно, сэр, его авторитет среди соратников пошатнулся бы Тут и сомневаться не приходится Нельзя быть одновременно популярным диктатором и модельером дамского белья Совершенно нельзя, сэр Или одно, или другое Уж слишком это несовместимо Совершенно верно, сэр Я задумался А знаете, Дживс «Дело-то того стоило. Я бы нипочем не заснул и все старался бы разгадать загадку. В конце концов, может быть, в путешествии будет не так уж и гнусно?» Многие джентльмены извлекают из путешествий большое удовольствие, сэр. «Вы серьезно?» «Да, сэр. Столько новых лиц». «Верно. А я об этом даже не подумал. Новые лица». Тысячи незнакомых людей, и среди них не будет стихи. Вот именно, сэр. А купите-ка вы билеты на завтра, Дживс. Я уже приобрел их, сэр. Спокойной ночи, сэр. Дверь закрылась. Я выключил свет. Я лежал и слушал, как размеренно вышагивает под окном полицейский Оудс Думал о влюблённых Гасси и Мадлен Бассетт, Стиффи, Растяпи Пинкере, о том, как они теперь будут счастливы. Представлял себе дядю Тома, когда он возьмёт в руки серебряную корову, тётю Далию, когда она воспользуется психологически удачным моментом и выудит у него солидный чек для будуара элегантной дамы. Конечно, Дживс прав, Улитка в небе трепещет, жавора на клюсте, э, вернее, все наоборот. Бог улыбается в небесах, и в мире все как сон, здоровый сон, который освобождает кого-то там от чего-то там, черт забыл, который стал уносить меня, мягко качая на своих мягких волнах. Конец книги читал сибиряк.